Глава 17. Он был крупнее оленей, когда-либо виденных Волисом на фотографиях. Даже с большого расстояния было ясно, что животное выше их всех. Олень высоко держал голову, ветвистые рога казались короной, когда он приблизился к чайной лавке. Волис разглядел свисающие с рогов цветы. Их корни прятались в бархате, сами же цветы были золотистыми и пурпурными. лазурными и алыми, канареечными и сиреневыми. На кончиках рогов светились белые огоньки, словно множество маленьких звёзд. Волис не мог пошевелиться. С его губ срывались такие звуки, будто он получил удар под дых. Олень рыл копытом землю. Его ноздри раздувались, глаза походили на чёрные дыры. Шерсть у него была коричневая с белыми разводами на спине и широкой груди. Он махал хвостом из стороны в сторону. Он наклонил голову, и лепестки цветов посыпались на землю. Уоллес издал приглушенное «О-о-о-о-о». Олень дернул головой, словно услышал его. Он тихо замычал, и от этого протяжного скорбного звука в горле у Уоллеса встал ком. Он сказал «Хьюго, Хьюго, ты видишь это?» Хьюго не ответил. Олень остановился в нескольких футах от крыльца чайной лавки. Цветы, растущие из его рогов, закрылись, словно спрятались на ночь. Олень встал на дыбы, брюхо у него было совершенно белое, а затем олень исчез. Частота смены кадров нарушилась, произошёл сбой реальности. Олень был здесь и в то же время его не было. На его месте стоял ребёнок. мальчик. Лет ему было немного, наверное, девять или десять. Его кожа была золотисто-коричневой, глаза странно-фиалкового цвета. У ушей курчавились длинные густые волосы, коричневые с белыми прядями, в них были вплетены распустившиеся цветы. На мальчике была футболка на выпуск и джинсы. Уоллес с некоторым трудом различил в темноте надпись на ней. «Просто ребенок из стопики», Мальчик был босым. Он потянулся, покачал головой из стороны в сторону и посмотрел в окно лавки, прямо на Олеса. Потом кивнул, и Олес почувствовал, что горло у него пересохло. Мальчик начал взбираться по ступенькам. Олес отшатнулся от окна. Он чудом удержался на ногах, дико огляделся по сторонам, ища глазами кого-нибудь, кто видел то, что видел он. К юга и ме прибыли все в том же состоянии. Аполлон и Нельсон тоже, а с ними Алан. Он был один. Мальчик постучал в дверь. Один раз, второй, третий. Уходи, прохрипел Уоллес. Пожалуйста, просто уйди. Я не могу сделать этого, Уоллес, ответил мальчик. Голос у него был лёгким, музыкальным, он не то чтобы пел, но назвать это нормальной речью было нельзя. В нём была некая Основательность тяжелая и нематериальная, присутствие которой Уоллес ощущал даже через дверь. «Пришло время нам с тобой поговорить». «Кто ты?» — шепотом спросил Уоллес. «Ты знаешь, кто я?» — голос у мальчика стал глуховатым. «Я не причиню тебе вреда. Я никогда этого не сделаю». «Я тебе не верю». «Понимаю. Ты меня не знаешь». Давай изменим это, хорошо? Дверная ручка повернулась. Дверь открылась. Мальчик вошёл в переправу Харона. Деревянный пол скрипел под его ногами, когда он медленно закрыл за собой дверь, стены чайной лавки подёрнуло рябью, словно ветерок коснулся поверхности пруда. Волис подумал: "А что произойдёт, если он попытается дотронуться до них? Может, он погрузится в них и утонет?" Мальчик кивнул, во лесу ягляделся. При виде Алана нахмурился и наклонил голову набок. Злиться, да? Странно это. Вселенная больше, чем кто-либо может представить, истинно за пределами понимания, а он знает лишь гнев и насилие, боль и страдания. Мальчик вздохнул и покачал головой. Я никогда этого не пойму, сколько бы ни пытался. Это алогично. Чего ты хочешь, спросил Уолис. Его спина была прижата к стойке. Ему хотелось убежать, но он не думал, что из этого что-то получится, и он не мог оставить Хьюга и Мэй и Нельсона и Аполлона только не сейчас, когда они не могут защитить себя. Я не собираюсь причинять им вред, сказал мальчик, а какое-то ужасное мгновение Уолис гадал, а не способен ли он читать его мысли. Я никого прежде не обижал. «Я тебе не верю», — опять сказал Уоллес. «Не веришь?» — сморщился мальчик. «Почему?» «Из-за того, кто ты есть». «А кто я, Уоллес?» И, собрав последние силы, Уоллес прошептал. «Ты руководитель». Мальчик, казалось, был доволен таким ответом. «Да, глупый титул, но верный». Моё настоящее имя человеку выговорить трудно, язык сломаешь. Он выдернул из головы цветок и засунул в рот, закрыв глаза, принялся сосать лепестки. А, так-то лучше. Мне трудно принимать такой вид и оставаться в нём долго. Цветы помогают. Он посмотрел на одно из растений в горшке, свисающее с потолка. Вы свои поливаете? Это моя обязанность, слабо проговорил Уоллес. Да, мальчик ткнул пальцем в растение. Листья стали больше, стебли длиннее, на полу пало немного земли. Огонь в камине осветил её. А ты знаешь, в чём заключаются мои обязанности? Волес отрицательно покачал головой, язык у него распух. Во всём, сказал мальчик. Ты бог, выдывил из себя Волес. Мальчик рассмеялся. Казалось, он поет. Нет, конечно же, нет. Бога нет, по крайней мере, такого, каким вы его себе представляете. Он ваше создание и способен, как вы считаете, и на великое спокойствие, и на неистовый гнев. Подобная дихотомия присуща только человеческому мозгу. Так что, разумеется, он сотворен по вашему образу. Но боюсь, он всего лишь сказка из сборника научно-фантастических рассказов, истинно гораздо сложнее. Скажи мне, Уолис, что ты здесь делаешь? Он держался на некотором расстоянии от Уолиса, и тот был благодарен ему за это. Я здесь живу. Правда? С чего ты взял? Меня перенесли сюда, мальчик кивнул. Да. Мой хороший работник. Немного упрям, но жнец и должен быть таким, учитывая, с чем ему приходится иметь дело. Она одна такая во всём мире. То же самое можно сказать и о Хьюге, и о Нельсоне, и об Апалоне, даже о вас с саланом, хотя в несколько ином смысле. Мальчик подошёл к дому из столиков и взял стул. Он кряхтел, делая это, потому что стул был больше него, и Уолис подумал, что он вполне может свалиться ему на голову. Стул не свалился, и мальчик поставил его на пол, забрался на него и сел, и стал болтать ногами. Положил руки на колени и принялся двигать большими пальцами. Мне приятно наконец-то познакомиться с тобой, Уолис. Я много чего знаю о тебе, но всё равно я рад поговорить с тобой лицом к лицу. У Олеса котило новая волна страха. Почему ты здесь? Мальчик пожал плечами. А почему здесь каждый из нас? Олес прищурился. Ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос. Мальчик снова рассмеялся. Ты мне нравишься. И всегда нравился даже при том, что ты, ну, сам знаешь, внебрачный ребёнок. Олес моргнул. Прошу прощения. Внебрачный ребёнок, повторил мальчик. Тебе пришлось умереть, чтобы обрести человечность, и это чертовски смешно, если вдуматься. В груди Волис разгорелось пламя гнева. О, я ужасно рад, что тебя это так веселит. Я не шучу. Ты уже не прежний. И почему это так, как ты считаешь? Волис ответил: Не знаю. Это в порядке вещей не знать. Мальчик откинул голову на спинку стула и уставился в потолок. Тот подобности нам шёл рябью, словно был жидким. На самом деле не исключено, что так оно даже лучше. Ты всё же ты необычен, и потому привлёк моё внимание. Это ты сотворил с ними, вопросил Волис. Если ты как-то навредишь им, я Что? Уоллес ничего не ответил. Мальчик кивнул. Я же говорил, что не причиню вреда ни тебе, ни им. Они в каком-то смысле спят. Когда мы закончим, они проснутся и всё пойдёт как шло и как будет идти всегда. Тебе нравится здесь? Да. Мальчик огляделся по сторонам, движения у него были странно скованными, словно позвонки его шеи срослись. Здесь всё не так, как снаружи, верно? Странный дом, сооружённый из множества разных идей, верно? Они должны были войти в противоречие, должны были разрушиться до основания. Дом не должен стоять, как стоит, и всё же ты не боишься, что потолок рухнет тебе на голову? Затем, почему ты защищаешь их? У Олис Прайс в мире живых пальцем бы не шевельнул ради кого-то, кроме себя. Они мои друзья. Ответил Уоллес, осознавая нереальность происходящего. Комната вокруг казалась размытой, все звуки в ней были выключены, один только руководитель находился в фокусе. Он был центром всего. "Да? У тебя было не так уж много друзей", он нахмурился. "Их у тебя вообще не было". Уоллес отвёл взгляд. "Знаю. А потом ты умер", продолжал мальчик. "И попал сюда". в это место. На этот перевалочный пункт, на остановку на дальнем пути. И именно это ты и сделал, не так ли? Ты остановился. Я не хочу проходить через дверь. Голос Воли стал выше и надломился прямо посередине фразы. Ты не можешь заставить меня сделать это. Я бы мог, сказал мальчик. Это совсем просто и не потребовало бы от меня никаких усилий. Хочешь, покажу? Страх, яркий и стеклянный, он обхватил своими руками рёбра Олисса, впившись в них пальцами. Но я не буду делать этого, поскольку это не то, что тебе нужно. Он посмотрел на Олисса, выражение его лица смягчилось. Он хороший перевозчик наших юга, хотя ему часто мешает его доброе сердце. Когда я нашёл его, он был в гневе и в смятении. был непрекаенным. Он не понимал, что происходит, и всё же в нём был свет, яркий, но и готовый в любой момент погаснуть. Я научил его обуздывать этот свет. Люди вроде него редки. В их хаосе обнаруживаешь красоту, если знаешь, где её искать. Но тебе известно об этом правильно, я говорю. Ты тоже видишь её. Уоллис с трудом сглотнул. Он другой. «Можно и так сказать». Мальчик снова устроился на стуле, положив руки на живот и болтая ногами. «Ну Но да, он такой». К Уоллесу вернулась ярость. Она выжигала страх. «И ты сделал с ним это!» Мальчик выгнул брови. «Прошу прощения». Руки Уоллеса сжались в кулаки. «Я слышал о тебе». «О боже, это интересно, давай». Поведай мне, что тебе рассказали. Ты готовишь перевозчиков. Верно, сказал мальчик. Хотя мне не хочется, чтобы ты думал, будто я делаю это без причины. Некоторые люди, некоторые люди ярко сияют. Хьюга один из них. Воля стиснул зубы. Ты вроде как то существо, грубо. то существо, которое надзирает над жизнью и смертью, накладывая обязательства на других. Ну да? Я руководитель. Я руковожу. И ты возлагаешь бремя смерти на таких, как Хьюга, заставляешь его видеть и делать то, что Уф, произнёс мальчик, быстро садясь прямо. Подожди секунду, я никого не заставляю делать что-либо. Боже милостивый, волис Что о тебе обо мне наговорили? Ты бесчувственный, выплюнул Уолис, и жестокий. Как тебе могло прийти в голову, что это нормально возлагать такое на человека, только что потерявшего родителей? Хм, протянул мальчик. Похоже, у нас какое-то недопонимание. Всё обстоит совсем не так. Это выбор, Уолис. Я не принуждал Хьюга делать что-либо. опросто обрисовал имеющиеся у него возможности и позволил решать самому. Волис с силой положил руки на стойку. Его родители только что умерли. Он страдал, он горевал, а ты открыл перед ним дверь и показал, что существует нечто недоступное его пониманию. Разумеется, он взял, что ему было предложено. Ты обманул его, когда он был наиболее слаб. Волис тяжело дышал. Ладонь у него покалывала. "Вау", сказал мальчик и покосился на Олиса. "Ты защищаешь его?" Олис побледнел. "Я?" Мальчик кивнул, словно услышал вразумительный ответ. "Я не ожидал этого. Не знаю, почему, но самое удивительное здесь то, что меня всё ещё удивляют такие, как ты. Ты очень уж переживаешь за него". "За всех", сказал Олис. "Я переживаю за всех них". потому что они твои друзья. Да. Тогда почему ты так не доверяешь Хьюга? Не считаешь, что он сам способен принимать решения? Я доверяю, слабым голосом возразил Уолис. Неужели создаётся впечатление, будто ты ставишь под сомнение его выбор? Надеюсь, тебе понятно разница между заботой и сомнением в том, кого ты называешь своим другом. Уолис промолчал. Хотя он не желал признавать это, руководитель по сути был прав. Разве ему не следовало бы доверять Хьюга и дать ему самому разобраться в том, что для него правильно? Мальчик кивнул, принимая молчание Уоллеса за согласие. Он соскользнул со стула, развернулся и поднял его. Перевернул и снова положил на столик, после чего вытер руки о джинсы. Потом посмотрел на санинспектора и вздохнул. Люди такие странные. Как только мне начинает казаться, что вам удалось всё устроить, вы переворачиваете всё с ног на голову. Как ни странно, но похоже, он был почти доволен этим. Он снова повернулся к Уоллису и хлопнул в ладоши. О'кей. Давай пойдём дальше. Время поджимает. Ну, не меня, а всех вас. Будь добр, следуй за мной. Куда мы пойдём? Я покажу тебе, как всё обстоит на самом деле, ответил мальчик. Он подошёл к Алану и печально улыбнулся, потом коснулся его бедра и покачал головой. О, да. Мне жаль, что тебе пришлось пройти через такое. Я сделаю всё возможное, дабы улучшить твоё положение. А затем не успел Волис остановить его, как он сложил губы трубочкой и тоненько подул на Алана. Волис, моргнув, увидел, что в груди Алана появился крюк, а между ним и хьюга трос. Руководитель положил на крюк руку и дёрнул за него. Крюк выскочил из Алана. Трос, связывающий Алана и хьюга, потускнел. Руководитель выпустил крюк из рук, и он, упав на пол, обратился в пыль. "Ну вот", сказал он. "Так-то лучше". Он развернулся и пошёл вглубь дома. Уолис посмотрел на свой трос, по-прежнему соединяющий его с Хьюга. Он слабо поблёскивал, крюк в груди дрожал. Он хотел было потрогать его, чтобы напомнить себе о том, что он реален. И тут Алан приподнялся на несколько дюймов от пола. Он парил, хотя всё ещё пребывал в замороженном состоянии. Мальчик оглянулся на Уолиса, остановившись у выхода в коридор. Идёшь, Уолис? А если я скажу нет? Мальчик пожал плечами. Тогда ты скажешь нет? Но мне бы этого не хотелось. Алан начал подниматься к потолку, и Волис отшатнулся от него. Куда ты его забираешь? Домой, просто ответил мальчик. И сейчас в коридоре. Волис посмотрел на Алана как раз в тот момент, когда его ноги прошли сквозь потолок. оставив в воздухе колыхающиеся концентрические круги. И он сделал единственно возможную для него вещь — последовал за руководителем. Он знал, куда они направляются, и хотя ему было страшно, как никогда в жизни, он все же взбирался по ступенькам, и каждый шаг давался ему тяжелее, чем предыдущий. Он миновал второй этаж, третий, все окна были черными, словно в мире вовсе не осталось света. Он остановился у площадки четвёртого этажа и увидел, что руководитель стоит под дверью. Алан, просочившийся сквозь пол, висел в воздухе рядом с ним. "Я не буду заставлять тебя пройти через дверь", коротко сказал мальчик, "если ты боишься именно этого". "А Алана?" спросил Уоллес, преодолевая несколько последних ступенек. "Алан другое дело. Я сделаю для него то, что должен сделать". Почему? мальчик рассмеялся. Сколько вопросов? Почему? Почему? Почему? Смешно это, Волис. Да потому что он становится опасен, это же очевидно. Ты хочешь принудить его пройти через дверь. Мальчик оглянулся на него. Да? И это справедливо? Мальчик, казалось, смутился. Это смерть, разве она может быть несправедливой? Человек рождается, да? Он живёт, и дышит, и танцует, и болеет, но он умирает. Все умирают. Всё умирает. Смерть очищает, исчезает боль земной жизни. Скажи это Алану пророчал Волес. Ему больно, он полон гнева. Мальчик обернулся, нахмурившись. Он застрял здесь. Он не понимает, что должно произойти, не понимает порядка вещей. Не все способны адаптироваться так хорошо, как ты, он пожевал нижнюю губу. Или Нельсон, или Аполлон. Их я тоже люблю. Они не остались бы здесь, если бы не я. Али, выпалил Уоллес, как насчёт неё? Где ты был, когда она нуждалась в тебе? Когда в тебе нуждался Хьюго? И тут ему пришла в голову мысль, ужасная и безжалостная. Или ты держался подальше отсюда из-за того, что произошло с Камероном? Плечи мальчика поникли. Я никогда не претендовал на совершенство, Уолис. Совершенство само по себе порок. Ли была так не должно было случиться. Жнец повёл себя неправильно, и он дорого заплатил за это. Он покачал головой. Я руковожу, Уолис, но даже я не могу всё время руководить абсолютно всеми. Свобода воли превыше всего, хотя иногда она и приводит к нарушению порядка. Я не вмешиваюсь, пока возможен какой-то другой способ решения проблемы. И потому они должны страдать, потому что ты на что-то там не способен, мальчик вздохнул. Я понимаю, с чего ты так взъелся на меня. Спасибо за отзыв о моей работе, я учту его в дальнейшем. Отзыв? разъярился Уолис. Вот как ты это называешь? Либо так, либо ты пытаешься диктовать мне, что я вправе и чего не вправе делать. Я не обвиняю тебя во втором, потому что предпочитаю верить, что ты далеко не идиот. Он обратил лицо к двери. Она дрожала в своей раме, вырезанные в дереве листья и цветы пробуждались к жизни. Хрустальный лист в дверной ручке поблёскивал. Ты нравишься мне, снова сказал мальчик, не глядя на Волеса. Он согнул пальцы и поднял руку к двери. «И потому я собираюсь поведать тебе, что будет дальше». Он сделал резкое движение рукой. Дверная ручка над ними повернулась, щелкнула за щелка, хрустальный лист засиял. Дверь медленно отворилась и свесилась вниз. Хьюго рассказал Уоллесу о том, что он видел, когда дверь открывалась, и о том, что он при этом чувствовал. И всё же Уолис не был готов к тому, что произошло. Из-за двери хлынул такой яркий свет, что ему пришлось отвести взгляд. Ему показалось, он слышит поющих по ту сторону птиц, но исходящий от двери шёпот был таким громким, что он не был уверен в этом. Он поднял голову и увидел, что руководитель осторожно толкает вверх подошвы ног Ална. Не успел Уолис рта раскрыть, Как Алан быстро прошёл в дверь. Свет запульсировал и погас. Дверь захлопнулась. Всё это заняло считанные секунды. Он обретёт спокойствие, сказал мальчик. А со временем и себя. Он сел на пол, скрестив ноги, и посмотрел на Уоллеса, всё ещё стоящего у лестницы. Что ты сделал? шёпотом спросил Уоллес. "По мокму в путешествии", ответил мальчик. "Я обнаружил, что людей надо иногда подталкивать в правильном направлении". "А как же свобода воли?" мальчик улыбнулся, и его улыбка до дрожи напугала Олисса. "Ты умнее, чем я ожидал. С тобой интересно. Подумай об этом как а хм а подумай об этом как о лёгком толчке в правильном направлении не мог же я допустить чтобы он превратился в скорлупку даже представить не могу что тогда стало бы с хьюга только не это он так тяжело воспринял первый такой случай вот почему я позволил нэлсону и аполону долго оставаться в лавке хьюга мог отказаться от своего призвания но я уберёг его от этого Значит, мы обладаем свободой воли лишь до тех пор, до тех пор, пока она не противоречит твоему порядку, руководитель хихикнул. Точно. Молодец, Волис. Порядок превыше всего. Без него мы блуждали бы в потёмках. Кстати, о тебе. Ты пробыл здесь долгое время, гораздо дольше, чем кто-либо ещё, не считая Нельсона и Аполлона. И чего ради? Ты хоть знаешь это? Какова твоя цель? В Олису показалось, что его охватило пламя. Я Да, сказал руководитель. Так я и думал. Позволь мне помочь тебе ответить на этот вопрос. Твоё пребывание здесь отвлекает Хьюга от работы в отличие от присутствия Нельсона и Аполлона. А если перевозчика кто-то отвлекает, он начинает совершать ошибки. Хьюго выполняет задачу, которая гораздо важнее его чувств. Он состроил рожицу. Это ужасно. Я наблюдал и ждал, позволяя фарсу о счастливом маленьком доме завершиться, но пришло время поторопить события, чтобы Хьюго сделал то, для чего я его нанял. Он улыбнулся. И потому я собираюсь рассказать тебе, что будет дальше. Моллису не понравилось, как это прозвучало. Что? Мальчик наклонил голову набок, изучал Воллеса. Ну как бы тебе это объяснить, как тебе? А, он хлопнул в ладоши. Ты же юрист. Его губы изогнулись. То есть ты был им. И я в каком-то смысле похож на тебя. Смерть, мой дорогой, это закон, а я судья. Существуют определенные правила и нормативные положения. Конечно, все это крючкотворство может быть утомительным, и эта рутина временами просто убивает, но нам необходимы законы, чтобы знать, как вести себя, как действовать. Улыбка исчезла с его лица. И все же всегда остается место для «почему?». Почему, почему, почему? Это самый ненавистный для меня вопрос. И тут его голос изменился и стал голосом испуганной женщины. «Почему я должна уйти?» Теперь же он говорил, как мужчина, старый и дряхлый. «Почему я не могу побыть еще?» А теперь, как ребенок, «почему я не могу остаться?» «Прекрати, хрипло», — проговорил Уоллес, «пожалуйста, прекрати». Когда руководитель вновь заговорил, его голос звучал нормально. «Я наслышался всякого такого?» Он нахмурился. И я это не навижу. И пуще всего в данный момент, потому что это я спрашиваю. Почему? Почему Уоллис Прайс всё ещё здесь? Почему он не проследовал дальше? Он покачал головой, словно был чем-то разочарован. И это приводит к тому, что я спрашиваю себя, а почему мне это не безразлично? И знаешь, что я понял? Нет, прошептал Уолис. Я понял, что ты отклонение от нормы. Сбой в прекрасно работающей системе. А как поступает в таких случаях тот, кто отвечает за её работу, а, Уолис? Чтобы всё и дальше шло как должно. Он увольняет тех, кто оказывается причиной такого сбоя. Удаляет из уравнения и замещает кем-то, кто позволит машине функционировать нормально. И тут Уоллес смутно вспомнил о сидящей напротив него в его кабинете Патрисии Райн. Вот именно, хмыкнул руководитель, будто Уоллес сказал об этом вслух. Он постучал пальцами по коленке. Подошвы его ног были грязными. И потому я принял управленческое решение. Он улыбнулся, фиалковый цвет его глаз переливался словно жидкость. Одна неделя. Я дам тебе ещё одну неделю на то, чтобы ты привёл в порядок свои дела. Всё это не может длиться вечно, Олис. Перевалочный пункт нужен для того, чтобы можно было перестроиться, принять неизбежное. Ты очень изменился за те недели, что был здесь. Теперь ты не тот человек, которого я видел спасающимся бегством в ночи. Но мальчик поднял руку. Я ещё не закончил. Пожалуйста, не перебивай меня. Мне это не нравится. Уоллес закрыл рот, и он продолжил. Тебе было дано более чем достаточно времени на то, чтобы ты обдумал свою жизнь на земле. Ты не был добрым человеком, Уоллес, или хотя бы справедливым. Ты был эгоистичным и подлым, не таким жестоким, как тебе кажется, являясь я, но близк к этому. Я больше не вижу в тебе того человека. Смерть открыла тебе глаза. Теперь я вижу в тебе хорошее. Вижу, что ты готов сделать всё для тех, кто тебе не безразличен. Именно потому, что они тебе не безразличны, верно? Да, прохрипел Волис. Я понял это и понял даже почему это так. Они, конечно же, уникальны. Знаю. других таких нет. Мальчик снова рассмеялся. Я рад, что мы согласились хоть в чём-то, и уже серьёзно сказал. Неделя, дорогой Волис. Я даю тебе ещё неделю. Через 7 дней я вернусь и подведу тебя к двери и увижу, как ты пройдёшь через неё, потому что так должно быть. А если я откажусь Мальчик пожал плечами. Значит, откажешься? Надеюсь, такого не произойдёт. Но не могу обещать, что твоё пребывание в лавке продлится намного дольше. Ты не должен быть здесь. Хотя, возможно, в другой жизни ты тоже попал бы сюда и пригодился бы здесь. Я не хочу уходить, сказал Волис. Я не готов. Знаю, мальчик, казалось, впервые за весь разговор пришёл в раздражение. потому-то и даю тебе неделю, а не заставляю уйти прямо сейчас. Его лицо потемнело. И не прими моё предложение за то, чем оно не является. Здесь нет лазеек и не может быть каких-то предоставленных в последнюю минуту свидетельств, которые ты мог бы швырнуть в суду в качестве доказательства своего профессионализма. Я могу заставить тебя поступать по моей воле, Уоллес. Мне не хочется делать этого, но я могу. Совершенно ошеломлённый Волис сказал: "Я, может, всё-таки существует другой выход. Я изменился". "Ты же сам сказал". "Нет", покачал головой мальчик. "Ты не Нельсон, дед Хьюга, который заботился о нём после того, как тот потерял родителей. И не Аполлон, помогавший Хьюгу дышать, когда у него в груди разрывались лёгкие. Ты аутсайдер". отклонение от нормы. И тот выбор, который я предоставил тебе, пройти в дверь или рискнуть потерять всё, чего ты достиг, единственный возможный для тебя выбор. Ты несёшь разрушение, Волис, и хотя поширать тебя души я пошёл на некоторые уступки. Не думай, что я подыщу тебе какой-то другой путь. Всё, что было, было временным. А как же Камерон, спросил Волис, и ему подобные Мальчик, похоже, удивился. Скорлупка? А какое тебе до него дело? Я всё ещё здесь. Я всё ещё здесь. Он не ушёл, сказал Волис. Он всё ещё здесь, и часть его продолжает существовать. Помоги ему, и я сделаю, как ты хочешь. Мальчик медленно покачал головой. Я здесь не для того, чтобы заключать с тобой сделки, Волис. Я думал, ты уже преодолел стадию торга. Ты же достиг пресловутого принятия или по крайней мере достигал его? И не отрекайся от этого. Я думаю, не о себе выпалил Волес, а о нём. А. Неужели? И как прикажешь мне поступить? Излечить его? Он знал, на что шёл, когда делал свой выбор. Он встал и вытер руки о джинсы. Я рад, что у нас состоялся этот разговор. Хорошо было повидаться с тобой, и поверь мне, я не часто говорю такое. Он состроил гримасу. Люди неопрятны, и я стараюсь по возможности держать дистанцию. Гораздо проще, когда они быстро соглашаются со мной, как это сделал ты. Я ни на что не соглашался, крикнул Уоллес. Мальчик скривил губы. А-а. Ну я уверен, ты передумаешь. Одна неделя, Уолис. Что ты будешь делать в оставшееся время? Мне не терпится выяснить это. Можешь рассказать всё им или не рассказывать? Это ничуть меня не заботит. И не волнуйся по поводу санинспектора, он не запомнит, что произошло. Мальчик весело отсалютовал Уолису. До скорого. И с этими словами он исчез. У Волиса подгибались колени, и он вцепился в перила, чтобы не упасть. И тут услышал, как кто-то кричит этажом ниже. Хьюго отчаянно выкрикивал его имя. Он закрыл глаза. "Я здесь", прошептал он. "Я всё ещё здесь".